Глава ш е с т н а д ц а т а Победа была уже одержана, граф Лайч лежал в постели с двумя спрятавшимися под одеяло девушками и ошарашенно пытался с просонья понять, что происходит. А звуки боя еще только начали доноситься через распахнутые окна со стороны гвардейских казарм, где сейчас вступил в сражение второй кавалерийский. «Ну что, Лайч, вот и встретились». Выступил вперед граф м о с н о р с к и й и сделал ироничный приглашающий жест рукой. «Может, соизволишь встать? Девки твои, я думаю, помогут одеться. Или сам?» Попаданец бросил взгляд по сторонам, в спальню набилось почти полтора десятка воинов и убедился, что сбежать у бывшего правителя уже никак не выйдет. Смотреть на унижение других людей, пусть даже врагов, Егорову не доставляло никакого удовольствия, он ведь не активист БЛМ, чтобы упиваться от того, что кто-то целует его ботинки. Поэтому землянин, позвав за собой Таню с парой ченорских друзей Гарки и Нидом, оставил Майена самого разбираться со своим старым недругом и вышел в гостиную. «Все ли он, мужик?» — со смешком прокомментировал п о п а д а н и ц увиденную при входе в спальню картину. «Помимо жены и на служанок сил хватает. Сразу на двоих». «Так он лечением тоже наверняка инициирован», — пожала плечами Таня, и и, не стесняясь вышедших с ними парней и находившихся в комнате солдат, обняла своего генерала. «Может себе позволить?» «Надеюсь, ты так делать не станешь?» — негромко спросила она. — Ага, значит, все же ревнуешь? — поймал он ее на о т к р о в е н и и Да, ты изменил мои взгляды на жизнь. И не только мои. Заметив, что солдаты начинают прислушиваться к их разговору, Игорь вспомнил, что фактически одержанная победа еще не означает о к о н ч а н и я сражений, и дел впереди много, причем срочных и неотложных. в е х находившихся в г о с т и н ы е солдат, как и Гарки с Нидом, он отослал с поручениями напомнить еще раз о необходимости сдержанности. «Убивать следовало только тех, кто оказывал сопротивление. м Остальных пока лишь обезвреживать, запирая в изолированных комнатах или связывая, если кто-то представляет опасность». Чиновничий бюрократический аппарат, как к нему не относись, является неотъемлемым и крайне необходимым атрибутом любого государства, и латание он потребуется в ближайшие же часы. Нет, понятно, что кому-то из сановников придется отправиться на плаху, но это уж пусть венценосная подруга сама решает, кого казнить нельзя помиловать и где запятую ставить. В принципе, о необходимости проявлять сдержанность кавалеристы должны были быть предупреждены заранее, Однако Игорь по собственному опыту знал, что такое боевая горячка. Так что лишнее напоминание не повредит. «Спасибо, что вовремя пришла на помощь», — сказал землянин напарнице. «Даже не представляю, как бы я тут без тебя управился». «Твое спасибо, Игорь, должно звучать совершенно без иронии, искренне». «Если бы я не пошла в первых рядах, это сделала бы наша повелительница, свалив на меня работу по открытию и закрытию порталов. Пришлось мне сослаться на то, что ты мне велел явиться сразу же, чтобы дать какое-то поручение. Так что придумай какое». «Молодец», — попаданец провел рукой по волосам Тании. «Ты, значит, соврала подруги, а я тебя отмазывай». «Не соврала, а ввела в заблуждение. Ради её же блага», — поправила друга из Кмагиня. «Ты мне сам как-то говорил, что так можно». «Кстати, не сомневаюсь, она вот-вот сюда явится». Надеюсь, Лана догадалась, Дина и Кольта с Гильмой пока не брать с собой. «Еле-еле уговорила её оставить их на десятину возле портальной площадки под охраной двух десятков бойцов», — засмеялась Таня. «Она порой не очень догадливая. Куда мы идём?» «Гвардейским казармам». «Почты, студии, теле и радиовещаний, центробанк аэропортов и вокзалов, ну, помнишь, я рассказывал, у вас нет, так что двигаемся к следующему по значимости объекту. Башня страха, надеюсь, уже взята». «Каков поп, таков и приход, или даже точнее, рыба гниет с головы». Эти поговорки вспомнились Игоревича, когда он узнал, что живущие на городских квартирах офицеры и унтер-офицеры являются в расположении своих полков не намного раньше, чем военный министр во дворец. И теперь пытаться организовать солдат гарнизона хоть на какой-то отпор внезапному нападению предстояло немногочисленным дежурным командирам, что с учетом низкого качества рядового состава представлялось делом весьма затруднительным». Генерал на лестнице попаданца с и с к м а г и н и й догнал баронет Римзорн, ставший после продвижения тега виллов командиры полка его заместителем. Дворец взят под полный контроль, придворные заперты в комнатах, оставшиеся гвардейцы обезоружены, в плен взяты командир ополчения и начальник тайной канцелярии. Глава городской стражи и военный министр проживают вне дворца, но баронесса Табор отлично знает, где их особняки, она вообще все в столице знает. так что думаю «Генерал, мы так рады, что ты не вопали, как только услышали, что ты будешь нас ждать». «Баранет, перестань», — поморщился Егоров, хотя ему было откровенно приятно заметно восторженное и восхищенное отношение к нему, как офицеров, так и простых солдат. Видимо, то небольшое представление, которое он устроил после Росси, подняло его статус судачливого полководца почти до отца родного. Прямо Суворов с Наполеоном в одном двадцатитрехлетнем теле. «Не до словословий сейчас. Новости отличные. Теперь вот что сделай. Членов семьи всех сановников и чинуш, да и слуг из свободных, выпусти из дворца». «Выпустить?» — удивился майор Рим. «Генерал, но...» — д е р н у л а его за рукав Таня, не раз предупреждавшая своего мужчину, что его излишняя доброта может однажды привести к большой беде. «Игорь...» «Именно так. Пусть бегут по своим городским особнякам и квартирам, у кого они есть...» Или в имении замки. Пусть разносят весть о взятии резиденции правителя войском принцессы Латаны и о пленении узурпатора Лайча. Рим, постарайся, чтобы беглецы сами об этом достоверно знали, а то народ во дворце думает, поди, что на них и н о з е м ц ы напали. Понимаешь? Все должны понимать, включая и запертых придворных, что в свою столицу пришла законная правительница Гирфеля. Все выполняй. И побыстрее». — Так вот в чём дело, — догадалась подруга. — А я уж думала, что тебя опять жалость накрыла. — И она тоже, кстати говоря. Женщинами и детьми, знаешь ли, не воюю. Игорь заметил, как майор отправил вслед за ним сразу же воодушевившихся этим поручением солдат, полных два десятка во главе с лейтенантом из четвёртой сотни, запомнившимся попаданцу ещё во время сражения с л ю с ц а м и пытавшимися пленить Латану. На взятие дворца Егоров назначил кавалеристов Теговилла не потому, что хотел оказать честь своим первым подчиненным, а по той причине, что офицерский состав полка состоял из чинорцев, а не из гирфельских эмигрантов. Последние составляли костяк других полков. Они отлично знали свою столицу, а главное, имели множество знакомых и даже родственников среди командного состава гирфельского гарнизона. И по замыслу землянина это должно помочь во владении ключевыми объектами города и избежать лишнего кровопролития. Государство его венценосной подруги не должно выйти из династических разборок сильно ослабленным. Впереди еще противостояние с веском, да и добрых союзников не следует искушать, воспользоваться моментом и что-нибудь себе отжать. Значит, регулярную армию герцогства следует поберечь, самим пригодится. «Мы куда идём, генерал?» – уточнил лейтенант, когда они вышли из дворца на верхнюю площадку парадной лестницы. Варианты ироничных ответов, пришедшие в голову, Игорь отмел. «Не до шуток». хотя настроение было отличным в с ё получалось так как он и рассчитывал жалко что нет никаких средств с в я з и й невозможно узнать что происходит сейчас в порту где действуют пятый шестым полком и как продвигаются третий с четвертым которые помимо захвата или блокирования как п о й д ё т армейских казарм должны закрыть городские ворота впрочем наиболее важная задача уже выполнена Так что установление полного контроля над городом — вопрос лишь времени и неизбежных потерь с обеих сторон. Хотелось бы, чтобы того и другого было как можно меньше. «Ко второму полку, снапни!» — пояснил лейтенанту Попаданец. «Гвардия герцогства — единственное, что еще может создать нам проблемы». Егоров увидел, как офицер просиял лицом, когда генерал, ставший уже почти легендой, назвал его по имени — Помнит. И Снапни тут же отправил один десяток идти вперёд Лена к а р р с а Казарма элитного воинства находилась впритык к дворцовому парку, метрах в шестисот от парадного подъезда. Но быстро туда дойти у Егорова не получилось, едва он сбежал с лестницы, как из портала появилась компания его друзей во главе с правительницей Гирфеля. м а р ш л Игорь!» — воскликнула принцесса и пришпорила своего коня, разгоняя плеткой мешающих ее движению лошадей кавалерии, еще не уведенных коноводами в сторону. «Докладывай, граф!» — засмеялась она уже по обстановке возле дворца, поняв, что все получилось. Она соскочила на землю прямо перед носом своего спасителя-советника-друга, а теперь и двукратного победителя. В присутствии множества пар глаз правительница не бросилась Игорю на шею, но такое желание попаданец отчетливо видел в ее сверкающем от радости взгляде. — Приветствую, моя госпожа! — Чопорно поклонился и громко произнес он, а дальше уже стал говорить совсем негромко. «Лана, ты офигела? Какой к хаосу маршал? Мы так не договаривались». «Я так решила, граф! И не смей со мной спорить!» Правительница вдруг топнула ногой, как это делали капризные принцессы в сказках, которые рассказывал, и ей тоже, землянин. «Ну, я жду доклада. и г р ь я соскучилась. Таня ведь тебе сказала об этом». А на краем губ улыбнулась подруге. «Идин тосковал. И остальные». «Лана, все прошло успешно», — Игорь разборки со своей в е н ц е н о с н о й подругой решил отложить на потом. «Сама видишь. Но власть ведь надо не только захватить, а и удержать. Давай чуть позже поговорим». «Не беспокойся», — кивнула принцесса и, вытянув вперед левую руку, сжала кулак. «Вот так теперь стану всех держать. Пилонского сюрприза я для себя больше не допущу». И тут ее взгляд переместился за спину друга, и глаза удивленно расширились. В этот момент из южного и северного подъездов повалили толпы людей, в основном женщины и дети, но были и мужчины. «Это что такое? Почему?» «Мой приказ, госпожа герцогиня», — поспешил объяснить Егоров, «пусть разнесут весть по городу о нашей победе». «Ты думаешь, горожане слепые и не видели, что происходит за оградой дворца? Игорь, да уже вся столица знает». «О чем? О том, что резиденция правителей захвачена?» «Да, уже в курсе, но пусть теперь узнает и о том, что прибыла настоящая владетельница Гирфеля, а то паника, грабежи, пожары, то есть все. Зачем нам это надо? Мне город очень понравился, и тебе он придется по душе, хоть и сделать нам тут предстоит немало. Ладно, тебя граф Моснерский дожидается. Слаичем за компанию». Словно, чтобы подтвердить последние слова Егорова, из дверей дворца спешно вышел кем-то наверняка оповещенный о прибытии принцессы Теквилл и, сбежав по лестнице, доложил л а т а н и ю общие сведения о количестве плененных сановников и имена наиболее значимых, начиная, разумеется, с самого узурпатора. Выслушав доклад, герцогиня Гирфельская успела краем глаза заметить, что ее новоиспеченный маршал собрался улизнуть и цепко схватила его за рукав. «А ты куда собрался?» — спросила она. «Наш славный маршал хочет лично поучаствовать в штурме гвардейских казарм». Со злорадством в голосе на ябедничала Таня. «Не любит он пропускать схватки». «Игорь», — Латана удивленно подняла брови, — «это правда?» «Нет уж, мой маршал, соблаговоли сопровождать меня. Желаю с тобой о многом посоветоваться». Последние слова она намеренно произнесла достаточно громко, чтобы услышали окружающие. «И что оставалось Егорову делать?» «Сказать нет, принцесса, мне твои распоряжения по барабану!» Зло посмотрев на предательницу и с к м а г и н ю Молс, ухватившую его за другой рукав, он взглядом пообещал ей страшную месть. «Игорь!» з а д и к попаданцу подошел стариналойн Кессер, карьерист, на плече которого уже блестел серебром знак полковника и приобнял друга. «В самом деле парни все знают, что нужно делать. Справиться и без тебя!» Твои инструкции изучили и выполнят полностью. Представителю иного, инопланетного разума пришлось признать правоту своих друзей и, поприветствовав еще и Парна с Эмилией, Айса осталась с детьми, направиться туда, откуда совсем недавно поспешил уйти. Идея Егорова с оповещением столицы о случившемся не с помощью вестников-глашатаев, а очевидцами, сработала как нужно, и уже после полудня во дворец стали прибывать гонцы от командиров полков с докладами об успехах, а полковник Фира явилась лично, да не одна, а привезя с собой пленных начальника стражей и военного министра, с которым Игорю до этого дня так и не удалось встретиться. Выражение «жизнь кипит». Землянин полностью понял только теперь, глядя на происходящее со стороны. Он, можно сказать, свое дело сделал в плане военного успеха, а остальное его касалось лишь краем. За дело взялись сама принцесса и г р а в м а е н Моснерский с наиболее влиятельными бывшими эмигрантами, которые, похоже, ничего не забыли, но многому научились. В отличие от Латаны... не испытывающие никакого желания сводить с кем-то личные счеты, вернувшиеся с ней гирфельские дворяне явно горели отомстить по полной. Впрочем, их жажда мести касалась конкретных высших сановников в администрации узурпатора, а не как н е большинства серых мышей в ней. Поэтому к вечеру дворцовая канцелярия заработала в прежнем режиме, как и канцелярия «тайная». подвалы башни Страха после беседы с Латаной и Маеном отправлялись все новые и новые придворные бывшего правителя. Туда же отвели пленников, приведенных баронессой Табур, а чуть позже к ним присоединились командиры пехотных и гвардейского полков Гирфеля и х заместители Благодаря предусмотрительности попаданца, приказавшего перекрыть гавани городские ворота, уйти удалось только полковнику третьего пехотного. И то отправился он в ч е р т о г и порядка, отказавшись сложить оружие. Остальным офицерам столичного гарнизона, приведенным ко дворцу, предложили дать клятву на верность герцогине Латане, с чем они легко согласились — Дворянам, по большому счёту, веский придурок был ничуть не милее л е в о р с к о й к р ы л ь ч и х и Эту обидную для себя кличку Латанов вновь услышала из уст одного из допрашиваемых сыновников. Кем он являлся, землянин понять не успел. Игорь в этот момент только вошёл с друзьями в импровизированную допросную, организованную в левом крыле дворца в кабинете военного министра». Несчастный придворный вовсе не проявлял героизм и не собирался намеренно оскорбить новую правительницу. Просто рассказывая, что ему было известно о планах графа Лайча, он назвал армию Конгресса войском крольчихи. Что сановник еще хотел поведать? И знал ли он нечто важное, навсегда останется тайной. «Прикажу давить его, Маэн», — сказал Латана, прерывая д о п р о с и пусть приведут следующего. Отдавать лично приказы палачам, кстати, штатным, служившим еще и Лайчу, и его предшественнику, принцесса считала для себя невместным. Но к а т ы не дожидаясь повторения ее распоряжения графом, тут же прижали заплакавшего мужчину к специальному креслу, накинули ему на шею обруч гороты и принялись крутить в в о р о т Латана с интересом смотрела на то, как вздувались жилы на висках несчастного, синело лицо и вываливался язык. Да, не зря о ней ходили столь страшные слухи. — А ты говорила, что она прям сильно изменилась, — сказал Егоров негромко на ушко Тани. — Вы уже вернулись из к а з н а ч е й с т в а принцесса услышала голос Игоря, встала с диванчика и подошла к друзьям. — Я, кажется, здесь надолго, так что... Парн, Эмиля, найдите министра двора и первую статсдаму, бывших. Освободите их из-под стражи, пусть они вам все рассказывают и показывают, касаемое ваших должностей. Обещайте от моего имени, что если они сделают как надо, то нет, сохранности владения или имения я им не обещаю, но жизнь и имущество не тронум. Иначе они сами догадаются, что иначе». «Лоэм, отправляйся за детьми. Как переправишь их сюда, езжай к Бюстину и герцогам. Расскажешь о том, что я заняла трон Гирфеля, и с маршалом Игорем графом Приарским собираюсь в ближайшие дни решить вопрос с Пыжем, Лопатней и Кленском. А от моих верных союзников жду известия о Виктории под Ремсом». «Госпожа, но Лоэм н а м о р щ и л лоб в раздумьях. Меня ведь начнут спрашивать». «Эх, полковник!» — принцесса взяла его за предплечье. «Ты ведь, и г о р ь дольше меня знаешь. Неужели не слышала выражения «дурака валять»? Ссылайся на меня, скажи, что я сама все объясню, а ты про порталы древних ничего не ведаешь, кроме того, что это очень здорово. Ну, расскажи им, как мы ловко столицу взяли, пусть удивляются и начинают побаиваться». «Все. Игорь, Тань, останьтесь со мной». Егоров посмотрел на Таню и та вздохнула. — Лана, — улыбнулась из к м а г и н и можно мы тоже куда-нибудь пойдем? Мне нашего маршала покормить надо, он ведь сегодня совсем ничего не ел, с самого утра.